Глава двадцать Короткая. Постскриптум. «Нонна!» «Ты вспомнил?» «Да. Я больше никогда тебя не отпущу». «Сексист и мизогин». «В смысле? Я сама никуда от тебя не уйду».